Кинта сейчас нравилась ему даже больше, чем при первом беглом осмотре. Небольшое ветхое строение в староиспанском колониальном стиле с узорными решетками на окнах и неровными каменными полами обещало прохладу в самую сильную жару и было, пожалуй, идеальным местом для работы. Небольшая терраса в стиле сивильского патио, выложенная бело-синими изразцами, с крошечным фонтанчиком в стене и двумя большими, в полчеловеческого роста, майоликовыми цинахами, рот большого кувшина или амфоры — у входа, могла служить отличным ателье, если затянуть ее белым парусиновым тентом. Комнаты были для этого немного темноваты из-за узких окон и густо разросшихся вокруг дома кустов берючины. Кроме неплохого рояля в гостиной, была дешевая, в большинстве своем старая, источенная термитами. Но после функциональных кресел в квартире Аллана Жерару было даже приятно посидеть на допотопном скрипучем сооружении с прямой спинкой, напоминающем ему детство, и гостиную бабушкиного дома в Адьерне. Удачным оказалось и место». Всего в трех километрах от оживленного шоссе Буэнос-Айрес-Лухан Бельявист оказалась затерянной в глубине пампы. Других усадеб поблизости не было. По частной дороге, идущей от шоссе к воротам Кинты, никто не ездил. Если и мог долететь с ветром какой-нибудь звук, то все равно его заглушал никогда не умолкающий шум громадных эвкалиптов, окружавших стеной всю Бельявисту. Этот шум, подобно гулу моря, не только не нарушал тишину, но, казалось, еще больше подчеркивал ее, делал ее еще более ощутимой. Да, на кинте можно было бы отлично работать. Можно было бы. Уже на третий день Жерар понял, что должен вернуться в город. В его теперешнем состоянии, подобном состоянию человека, который мучительно пытается вспомнить выскочившую из головы важную мысль, нечего было и думать о том, что безмятежная жизнь на лоне природы вернет ему покой и уверенность в своих силах. «Знаешь, Шерри, — сказал он в этот же вечер за ужином, — я вынужден тебя покинуть на какое-то время. Чувствую что мне пока рано уезжать из города. Беба положила вилку. Несколько секунд посидела молча, словно обдумывая услышанное. Потом долила из сифона свой стакан с вином и, не глядя на Жерара, пожала плечами. — Тебе виднее, Херардо? — сказала она спокойно. От этого тона у Жерара сразу пропал аппетит. Он отодвинул тарелку, покрутил ее на скатерти, переставил с места на место перечницу и солонку. Ты просто не хочешь меня понять, Элен. А что я должна понимать? Что тебе со мной скучно? Я уже это давно поняла. Что еще? Не нужно, Элен, устало сказал он. Не хватает только, чтобы ты начала подозревать меня в изменах. Я не говорила тебе этого. Мне сейчас и без того трудно, Шерри, — негромко продолжал Жерар, разминая кусочек хлебного мякиша своими длинными худыми пальцами. Я совершенно перестал понимать, что бы то ни было в живописи, вообще, пожалуй, в искусстве. Если я сейчас в этом не разберусь до конца, я конченый человек, можешь ты это понять? А здесь... Здесь я мог бы спокойно писать, об этом я и мечтал. Но теперь мне нужно сначала найти, что писать. А здесь я этого не найду. Мне нужно что-то другое. Сейчас, может быть, просто потолкаться побольше среди людей, не знаю. На следующее утро они поехали в город. Беба сделала кое-какие покупки, в том числе великолепного десятимесячного дога цвета по кличке Магбет. Садовник иногда уезжал в город, и оставаться двум женщинам одним в пустой усадьбе было страшновато. Правда, Жерар с сомнением отнесся к сторожевым качествам громадного щенка. Но Магбет так понравился Бэби с первого взгляда, что она и слышать не хотела ни о каких немецких овчарках. Они пообедали в маленькой закусочной на площади Примера Хунта. Макбет был оставлен в машине и очень волновался, показывая то в одном, то в другом окне свою громадную голову с настороженными обрезками ушей и по-человечески озабоченными глазами. — Но я поеду, — вздохнула Беба, допив кофе. — Ты хоть звонить-то собираешься? — Конечно, Шери. Я буду не только звонить, но и приезжать в гости, пошутил Жерар, прикрыв рукой ее пальцы. А то вдруг возьму и через неделю-другую приеду совсем, кто знает. Вернувшись в опостылившую квартиру Алана, он походил по тихим комнатам, окинул враждебным взглядом сваленные в ателье холсты и завалился с трубкой на диван. Вечером он снова отправился бродить по окраинам, что в последнее время привлекало его все больше и больше, хотя никаких конкретных целей он в этих прогулках перед собой не ставил. Просто ему нужно было находиться среди людей, и с некоторого времени ему стало интереснее быть в толпе именно здесь, на заводских окраинах столицы, чем в ее центральных кварталах, вылащенных и почти лишенных национального колорита. Протискавшись к выходу из душного битком набитого троллейбуса, Жерар выбрался наружу. В конце улицы, над плоскими крышами, над паутинным сплетением проводов и решетчатыми каркасами рекламных сооружений гасло небо странного зеленовато-медного цвета. Посверкивая голубыми искрами, ушел троллейбус, разошлись вышедшие вместе с Жераром пассажиры и он остался один на незнакомой улице незнакомого города под дрожащими звездами весеннего вечера. Он прошел квартал, другой, третий. Вокруг было безлюдно. В этот час мужья возвращались с работы, и женщинам некогда было болтать на улице с соседками или бегать по лавкам. Из раскрытых дверей доносились запахи стрепни, Пахло горелым маслом, жареным мясом или рыбой, горьковатым дымком древесного угля. В этих кварталах многие готовили по старинке, на жаровне с углями. Два мира, два совершенно разных города. Этот и тот другой, расчерченный зеркальными авеню, мертвенно озаренный пляшущими вспышками неона, отравленный грохотом джаза и алкоголем. Впрочем, это ведь всюду и везде. Ту же картину он видел и во Франции. Там тоже существует не менее резкое разделение двух миров. И если этот факт реально существует, если им определяется большинство явлений в окружающей тебя жизни, то может ли проходить мимо него искусство, искусство, призванное отражать жизнь? И какой вообще жизнь призвано отражать искусство? Жизнь чего? Жизнь природы? Жизнь человека? Или жизнь определенных людей, стоящих выше человека и руководящих его поступками? Отъезд из вокулера ты писал во время оккупации. И для тебя это была не пастушка Жанет из Дом-Реми, относительно которой до сих пор идут споры, была ли ее фамилия Дарк, Дакс или просто Дэ. Это было воплощение идеи патриотизма, идеи, борющейся Францией. Это было то, что позже стали называть ангажированным искусством. В те годы искусство и не могло быть другим. А сегодня? Находившись до усталости и выйдя на более широкую торговую улицу, Жерар вошел в первую попавшуюся пивную. Обстановка была привычной. Сизые пласты табачного дыма, опилки и шелуха арахиса на полу, засиженная мухами реклама над стойкой, рядом с цветными портретами Горделия или Гесамона. Подошедший Мосса повозил по столику грязной тряпкой и вопросительно взглянул на посетителя. «Кофе-экспресс и двойную Чизотти», — сказал Жерар, осматриваясь вокруг. Посетителей было много, большинство в рабочей одежде. Очевидно, зашедшие сюда по дороге домой — промочить глотку перед ужином. Они молча потягивали свое пиво, машинальными жестами бросая под усы зернышки арахиса. Усталость не располагает к болтовне, и лишь немногие изредка обменивались отрывистыми фразами. Правда, в одном углу компании молодежи шумно обсуждала результаты воскресного матча на стадионе ⁇ Рейсинг ⁇